Глава шестая ю р н у приходи в себя уже. Миша, заместитель и начальник личной охраны, хотя нахрена мне личная охрана. Зажрался ты, г а л е н к о в Миша вздохнул и прошел через кабинет, чтобы открыть окно. В комнату ворвался свежий ветерок. Я с м о р щ и л с я Что за вонь? Свежий воздух, Юра. Ты тут за два дня, похоже, научился углекислотой дышать. Чего тебе? Я занят. Угу. Миша задумчиво о глядел разбитый в х л а м кабинет, подушку, валяющуюся на диване, пепельницу полную окурков. Чего домой не идешь? Времени нет. Сам все знаешь. Я отвернулся, разглядывая яркую зелень за окном. Не рассказывать же, что дома невыносимо, потому что там остается только на стены лезть от ярости и одиночества, а на работе можно работать. Светка плачет уже от тебя, говорит всех запугал и ее тоже. Не нравится, пусть увольняется. Будет мне еще секретарша, нажалость давить. Ладно. Миша вышел за дверь, вернулся через две минуты с пузатой бутылкой коньяка, выставил на стол. Через минуту зашла Света с бокалами и лимоном. Светик, через час нам п о ж р а т ь сообрази, улыбнулся ей Миша. Она кивнула, вышла. Какого х е р а м о е й секретаршей распоряжаешься? Я понимал, что цепляюсь зря, но настроение было п о г а н ы м организм т р е б о в а л прицепиться хоть к кому-нибудь, злобую беспомощность свою вылить. Ну давай. Миша не реагируя на мои претензии разлил коньяк, тяпнул как водку за лпом, закусил лимоном и посмотрел на меня выжидательно. Я взял бокал, покатал тягучую коричневую по стенкам и повторил м а н е в р заместителя, а потом еще раз и еще. Через час мы ели стейки с кровью, к о т о р ы е Света заказала из ресторана, и разговаривали под у ш а м Но «Ну вот не может быть, чтобы она тебя вот так запросто отправила нахер, г р я ч и л с я Миша. Явно ты что-то сделал, сказал. Что? Ничего, рявкал я, разливая пять коньяк. Вообще ничего. Все хорошо было. Насколько вообще с ней может быть? Потому что, бля, потому что леди, бля, железная. Я пока к ней в постель попал, все круги ада прошел. д а п о м н ю я этот твой квест, заржал Миша, хлопая залпом коньяк. п о к о р и Валькирию называется. Мы все ставки делали. Я выиграл, кстати, нехило бабок поднял. Ну вот, и откинулся в кресле, закурил. В голове шумело уже порядочно, но пьяным я себя не чувствовал, только расторможенным. И лед, который ощущал внутри все эти два дня после расставания с м а р г о начал таять в груди. Стал бы я рисковать и чего-то ляпать, только все наладилось. Не поверишь, таким счастливым ходил, таким довольным. А она? И она тоже покосился на Мишу через дым. Я же не дурак, видел. Она просто такая немного о т с т р а н ё н н а я не пускает в себя глубоко. Но мне и того, что было, хватало с головой. Она тем и интересна, что цельная. Знаешь, как бывает, женщина вся такая независимая, вся такая я сама. После начала отношений в беспомощного ребенка превращается, начинает капризничать, губы дуть, вертеть тобой, манипулировать, шантажировать. Раньше я это как-то спокойно сносил, да и не было такого длительного ничего. Может, потому и не было, что на подлете сбивал, а тут она, личность, цельная, свободная. С ней интересно, понимаешь? Мне впервые было интересно с женщиной не только в постели. Ну и чего тогда случилось? Да хрен его знает! Я с д о с а д о й п о г а с и л о курок в пепельнице. Не знаю. Я же, понимаешь, я же ей предложение хотел делать. Вот не усмехайся. Знаю, что рано, но бывает такое, когда понимаешь, что нет смысла тянуть. Вот-вот и у меня так было. Я и заговорил с ней про будущее, ну там про совместную жизнь, про детей, а она... Черт! Я встал, подошел к окну, вдыхая полной грудью, заново переживая тот момент. Она заявила, что уже давно думала о том, что нам надо разойтись, что она мне не подходит, не собирается менять свою жизнь и еще что-то я не запомнил, как белый шум какой-то. Она говорит, а я думаю, да ну нафиг, да ну т р э ш какой-то, не может быть, что не так. Я развернулся к задумчивому Мише. Но ну вот что не так, а? Я, конечно, разозлился, голос повысил, а она просто выставила за дверь и все, словно занавес железный лягнул. И ты, конечно, выяснять не стал, да? Да кто мне дал, кто дал выяснить-то? Дверь просто закрыла и все. А подождать, поговорить потом? Нет. Ну понятно. Сразу сюда свалил работать и привыкать к углекислоте. Кошмарить персонал. Я поморщился. Теперь, когда хоть с кем-то поговорил, да расслабился, происходящее стало проявляться во всей его неприглядности. И поступки мои, казавшиеся такими логичными и правильными... Ни хрена не правильные. Детские, подростковые для мальчика пубертатного периода вполне нормальные. Для меня, молодец, Голенков, молодец. Неважно, все равно уже время упущено. Не думаю. Ты ж е не пробовал. Просто сгоняй к ней, поговори, спроси, чего хочет. А то ты для нее нарисовал крутую совместную жизнь, а она может альпинизмом планировала заняться. Я покосился на Мишу скептически. Я для примера поднял ладони он просто чтобы ты понимал не всякая баба хочет с е м ь ю и детей а уж тем более такая хитро выделанная как у тебя так что я бы если бы хотел все сохранить по крайней мере еще разок бы точно попробовал да вы п р е т а н а меня и когда тебя это останавливало что-то Юр не узнаю тебя совсем столько лет знакомы а ты хер начал нести и к тому же она тоже остыла спорим жалеет сейчас Я бы не спорил на т в о ё м месте. В этот раз рискуешь проиграть. Но уж нет, у меня на это дело чуйка. Я вышел из здания фирмы поймал машину. И пока ехал к дому Марго все планировал, выстраивал в голове шаги, как буду с б о е м прорываться к ней, потому что наверняка не пустит, и конструировал варианты нашего возможного диалога, готовился, короче говоря, к битве. И все растерял, когда позвонил и д в е р ь открыла дочь Марго Катя. Посмотрел а н а меня серьезно, оглядел а с ног до головы, наверняка заценивая расхристанный вид. Я был готов к тому, что молча закроет дверь, но она посторонилась без слов, пропуская меня в квартиру и мотнула головой в комнату. И я больше не м е д и л шагая по коридору. Марго сидела на кухне, маленькая, потерянная и поникшая, без косметики и укладки в домашней одежде, и безучастно помешивала ложечкой кофе. Я так и замер, задохнулся, глядя на нее, такую новую, такую родную. Сердце сдавило, голос пропал нахрен. А Моргов скинул а на меня печальные, заплаканные глаза, ахнула слабо и все. Все слова, что я готовил, аргументы мои железобетонные, все это стало ненужным. Только она, хрупкая и правильная, для меня сделанная, пахнущая так, как мне надо. выглядящая так, как мне надо, в ней все было так, как мне надо, так как мне необходимо. Я подхватил ее, обнял, с г р о б а стал обволакивая своим телом полностью, защищая свою железную леди, ни хрена не железную. И Марго с таким облегчением зарыдала мне в грудь, что оставалось только терпеливо гладить, утешать, тщательно скрывая радость. Потому что я уже понял, что она пожалела о своей вспыльчивости, пожалела, что выгнала меня, и наверняка есть этому объяснение ее поведению, и оно самое простое и по-женски логичное, по-женски, не по-мужски. Я его обязательно узнаю и обязательно решу все проблемы. Именно в этот момент, обнимая облегченно рыдающую железную леди, я понял, что мне нужно она. Мне нужна она. Все так просто. Вот такая непонятная, сильная и в то же время слабая, железная для всех и плавящаяся воском со мной, отчаянно независимая и жаждущая поддержки, настоящая женщина, настоящая железная леди. Ее можно сломать, но покорить. Покорить железную леди можно только сдавшись ей в п о л е н у